Глава 47. седьмая Последующие дни прошли для меня весьма напряженно. Обязанности становится все больше, очень быстро все происходит. Уже вчера вынесла свой первый судейский вердикт, причем не особо углублялась в дело. Ко мне привели демона на суд. По нему долго не могли принять окончательное решение, не могли точно доказать, он убил своего соседа или нет, дабы получить чужие владения. Оказалось, что все-таки нет. Убийца оказался совсем другой демон, тайный любовник этого самого соседа. Приревновал и подставил моего подсудимого. Такие страсти. Дала следствие наводки на убийцу, чтоб тот уже не отвертился. Оправданный был очень рад. Он-то точно был уверен в том, что невиновен, поэтому и рискнул попросить моего суда. Мне неожиданно поклялись вечной преданности и признательности, так что начинаю зарабатывать себе сторонников». Теми землями, что, по идее, мои, не интересуюсь. Во-первых, есть еще, пусть маленькая, но все-таки надежда на побег. Во-вторых, что-то я не ощущаю себя здесь ни королевой, ни хозяйкой чего бы то ни было. А вот пленница и птичкой в золотой клетке очень даже. Обстановка во дворе накаляется. На границе все еще стоит имперская армия. Мы все тут пока в осаде, однако настроения бродят не те, что мне хотелось бы. Вместо того, чтобы злиться на то, что их король притащил неизвестную девицу из «Дикого мира», которая даже силу до сих пор не может принять. Из-за того, что я со многими здесь подружилась, северяне злятся не на правителя, а именно на обнаглевших имперцев, за то, что хотят забрать их королеву, не уважают их и, собственно, короля. Меня еще и успокаивают, мол, не волнуйтесь, Ваше Величество, мы не отдадим вас им ни за что, обломаются. В ответ остается только бледно улыбаться. А напряжение все усиливается. Драгоценная моя, доброе утро», разбудил меня сегодня голос супруга. Я в своей спальне и эту ночь провела относительно спокойно и, главное, одна. И вам доброе утро. Первым делом увидеть с утра мужа – это ни капля, не доброе утро и вообще практически плохая примета. Что-то случилось? Нет. Неужели я не могу просто так с утра навестить свою чудесную супругу? Пожалуй, плечами. Дорогая, сколько видений для принятия силы у вас было в последние дни? Я не считала около десяти. Кретер смотрит восхищенно. «Да, Оксана, вы, похоже, идете на рекорд. Так долго еще никто от силы не отказывался». «В вашем роду я не первая такая, похищенная». «Да, в нашем с вами роду очень любят красть себе невест. Оксана, как самочувствие». «Не очень. Сильнее мерзну, ощущаю себя ледяной глыбой. Даже двигаться лишний раз нет сил и желания». «Ну еще бы. Чем дольше отказываетесь, тем будет только хуже». А на что вы рассчитываете? Наверное, уже ни на что. Тяжко вздохнула. Последние дни показали, что шансов сбежать у меня действительно мало. Я много демонов и людей проверила своим даром. Не помогут, не рискнут. Никто не пойдет против кретера. Какую бы сильную симпатию ко мне не испытывали. Имперцы прорваться никак не могут. Так принимайте силу. Она должна быть принята добровольно, осознанно, и желательно с радостью, чтобы не поймать отрицательных последствий. Прямо отрицательно качаю головой. Почему? Если я приму силу, вы ведь сразу наследника себе делать начнёте. Конечно, дорогая. Ну вот, я пока не готова становиться мамой. Кретер весело фыркнул. А вы прямо уверены, что всё так быстро получится? Есть плохое причувствие, что да. В глазах Кретера зажглись неожиданно горячие огоньки. Он наклонился ко мне и вкратчу произнес. «Если ваше предчувствие сбудется, я буду весьма рад. Осторожно отползай от супруга. Может, лучше подождать с детьми? Ну и вообще совсем?» Неопределенно махнул рукой. «Этим?» «Не вижу смысла ждать. От того, что мы будем откладывать, ничего не изменится. Не думаю, что ваше отношение станет ко мне лучше со временем. Зато ночи станут содержательнее и теплее. Собирайтесь, сегодня с вами прогуляемся». Утро для прогулки действительно выдалось хорошее и ясное. Выбирая одежду, наткнулась на чешуйчатую красную куртку, когда-то полученную в качестве официального подарка от Дэша. Не носила её, так как выглядит не слишком тёплой, хотя по обещаниям она должна хорошо согревать в любую погоду. Но, скорее всего, имелся в виду мягкий климат столицы Империи. Примерила. И стало так неожиданно тепло, как бывает только тогда, когда обнимаю лаки. Даже теплее. Зажмурилась от удовольствия. Тоненькая куртка, а согревает лучше любой шубы. Когда вышла из гардеробной в куртке Дэша, супруг посмотрел на меня не слишком хорошо, но ничего не сказал. И это хорошо, поскольку я бы не выдержала и точно расплакалась бы, заставь Кретор расстаться с единственной вещью, способной меня согреть. Буквально ожила, отогревшись, и теперь иду куда живее по коридорам дворца, приветливо кивая в ответ на приветствие придворных. Какое же это счастье! Самое обыкновенное тепло. А кретор холоден и отстранен. Он словно где-то очень далеко сейчас. Мы выходим во двор, а там уже ждет знакомая ледяная карета, только в этот раз запряженная не лошадьми, а гардами, местными оленями серебристого цвета. Кретер помогает мне забраться в наш транспорт и под веселый перезвон, упряжь народов, украшенной мелкими серебряными колокольчиками, мы трогаемся в путь. Лаки несется рядом с каретой, Дремлин уже не такой малыш, он значительно подрос, хотя с момента нашего знакомства прошло не так уж много времени. Карета выехала за пределы дворца, и сначала мы чинно ехали по дороге, но неожиданно Кретер свернул с неё прямо в заснеженное поле. Наверное, это магия. Карета вместе с гардами не тонет в снегу, а словно летит по нему. Да ещё так быстро, что у меня дух захватывает. На всякий случай, чтобы не упасть, так как ремней безопасности тут нет... Одной рукой вцепилась в ледяной завиток на боку кареты, а другой схватилась за руку кретера. жмурясь от ветра и впервые за долгое время искренне улыбаясь. Но карета вдруг резко остановилась. Прорвался всё-таки. С лёгким раздражением произнёс супруг. Причём неожиданным способом. «Что? О чём вы?» К дворцу летит старший принц. Встрепенулись. «Как летит? На чём?» На своих двоих. Карета вновь пришла в движение. Пожалуй, сегодня в дворец возвращаться не будем. А в наш замок летит без разрешения имперец с явно недобрыми намерениями, а мы уезжаем? Вы не хотите разобраться с нарушителем границы? Да, с ним нужно будет разобраться, но сначала отвезу вас туда, где он точно не найдет. С дворцом ничего не случится. На нем отличная защита и хорошая охрана, так что пусть Шиев тратит пока на него силы и выпустит пар. Я, мягко говоря, шокирован. Нет, не тем, что старший принц прорвался. Мне интересно, каким образом сумели согрешить его предки, чтобы сейчас старший принц смог пробудить свое столь неожиданное наследие. Затихло. Посылаю запросы в инфополе. Информация хоть и совсем свежая, но такая громкая, что уже появилась в эфире. Старший принц неожиданно для всех, похоже даже для самого себя. Спустя долгие дни активной, но безуспешной осады, В порывой бессильной ярости перевоплотился. Тогда -да, старший принц превратился в огромного черного крылатого ящера, для которого не существует никаких магических барьеров. Дракон? Недоуменно произношу я. Совершенно верно, дорогая. Я тоже весьма удивлен. Вроде бы и смешно, и все же такой прорыв биомагии. Редчайшие драконы, какими бы ни были сверхумными, легендарными магическими животными, все-таки остаются животными по местным понятиям. Кретер явно считает, что Шиев сумел перевоплотиться в это животное, потому что кто-то из его предков когда-то родился от союза с драконом. «А может быть, это какая-то магия?» С сомнением произношу я, ощущая себя словно в сказке. «За мной летит дракон!» Магия перевоплощения, конечно, задействована, но чтобы превратиться в дракона, одной только магии недостаточно слишком сложное для воплощения существо по своей магической структуре и физическим параметрам. Но что, дорогая, вы рады? Вас летят спасать. Ну как спасать? По сути, просто забрать и поставить те же условия, что и сейчас у кретера. Только что будет не холод, тьма. И в Империи есть надежда, что получится побывать дома хотя бы еще раз. Решила, что благоразумнее будет промолчать. Карета ускоряет ход. Волнительно. И я чувствую, что что-то не так. «Нет, не то, что я в другом мире уезжаю вместе с похитившим меня к королём-демонам на оленью пряжке от дракона-демона, который тоже явно намеревается меня похитить. Что-то ещё беспокоит», — подскочила на месте. «Где Лаки?» Оглядываясь по сторонам, дремлина нигде нет, хотя раньше он спокойно бежал рядом по снегу. Видимо, слишком быстро с Лаки отстал. кретер обернулся назад, но отсутствие дремляна его не взволновало. «Нагонит, придёт по следам». А если не нагонит? Вернется ко дворцу, а там дракон все рушит. Дремлин умен и близко подходить не станет. Может, подождем его? Без особой надежды, прошу я. Действительно, очень боюсь и переживаю за Дремлина. Он же еще маленький. Друг не найдет дорогу. Потеряется, испугается. Кретер остановил карету. Сана, а вы больше переживаете из-за того, что Дремлин потеряется, или из-за того, что вы уже... Расчитываете улететь на драконе, а питомца рядом нет?» «Не понимаю, к чему этот вопрос. Вы так спокойны, что мне показалось, будто вы совершенно уверены в том, что старший принц меня забрать не сможет». «Мне все-таки интересно, на что рассчитываете именно вы. В принципе, есть небольшой шанс уши его до тех пор, пока вы не примете мою силу». «Я переживаю за лаки. Об остальном я еще не успела подумать. Но, конечно, в случае чего надо с ним. Злюсь. А уж королевство покинуть я очень сильно хочу». «Что, бываете, в императорскую семью?» «Да ни в какую семью не хочу тут. Домой хочу. Тут холодно и порталов нет». «Я понял вас». Карета вновь пришла в движение, но уже не быстро. Мы словно вновь прогуливаемся. Кретер молчит и, как я думаю, по своим магическим каналам следит за незваным гостем. Я то и дело оглядываюсь, но Лаки пока не видно. Неожиданно супруг весело хмыкнул и обратил на меня свой взор. Старший принц довольно быстро прилетел. Покружился над дворцом, но там не задержался, летит в нашу сторону. Похоже, чует вас. Стало страшновато. А насколько адекватен злой демон, неожиданно перевоплотившийся в дракона? Спрашиваю настороженно, оглядываясь удвоенной силой. Вот это мы, похоже, скоро узнаем.